Он покидает Москву. Удивительно, с какой быстротой распространяются по городу важные известия. Пожары произошли в таком порядке. Первым загорелся, как мы знаем, дом на Садовой. Затем коровьев с бегемотом подожгли торксин на Смоленском рынке. Затем торксин у Никитских ворот. И вот уже после этих трех пожаров Происшедших в разных частях города, в народе уже было известно, что злодеи поджигают город Говорили, что за злодеями уже гонятся Тут же, конечно, явился и вывод из этого, то есть их поймали Нашлись очевидцы, которые говорили, что видели, как их расстреляли Однако, когда вслед за первыми пожарами последовали новые... Те же лица говорили шепотом, что пуля их не берет. Поразительно то, что многие очень правильно нашли нить, ведущую из квартиры покойного Берлиоза в кабаре, оттуда в учреждение, где происходили чудеса, и, наконец, к пожарам. Поэтому, когда выяснилось, что размеры беды чрезвычайны, Когда во всех частях города пылали здания, пожалуй, все уже знали, что город зажгли фокусники из кабаре. С быстротою самого огня от заставы до заставы противоположной из уст в уста передавались и приметы злоумышленников, и при том сравнительно правильно. Легкая пожарная лестница вела мимо окна раскрытого настежь. В это окно один за другим вышли спускавшиеся с белой вышки в огромнейший трехцветный зал прямо в верхний читальный зал библиотеки. Чтение, правда, в то время там уже не происходило. Читатели покинули зал, лишь только слухи о том, что город подожжен, проникли в библиотеку. Еще незажженные лампы под зелеными колпаками... тянулись бесконечными рядами в нижнем этаже зала, а у раскрытых окон, которые теперь уже заносила гарь, томились служащие девицы, еще боящиеся покинуть свои посты. Первая встреча произошла тотчас вверху, где девица была в одиночестве. Лишь только таинственные незнакомцы ввалились в окно, девица... Изменившись в лице, повалилась на стул и так и застыла на этом стуле Стараясь спрятаться за двумя флянтами Компания прошла мимо неё, не причинив ей вреда И задержался только бегемот Всмотревшись в девицу, которая окоченела от страху Бегемот объявил, что он хочет сделать ей подарок И выложил перед девицей на стол Ландшафтик Брюки и коробки Как выяснилось по надписям Со шпротами Спустились, минуя нижний зал И вышли на площадку Тут за столом Встепенулась пожилая Суровая в очках И потребовала билетики на выход Дура Буркнул Азазелла Какая такая дура? кричала оскорбленная женщина и засуетилась, но бегемот усмирил женщину, вынув из кармана четыре билетика на выход. Тут только какая-то мысль осенила голову женщины, она побледнела и с ужасом глядела вслед странной компании. Компания спустилась мимо барельефа на лестнице, В раздевалке ни одной курьерши увешалок кня оказалось, все они уже были за дверьми. Все они уже оказались за дверьми, и все кинулись бежать, лишь только компания вышла в зеленый дворик. Тут обнаружилось, что в газоне лежит самовар, а так как трава возле него дымилась, было ясно, что кто-то вышвырнул самовар с кипятком и углями. В переулке компания подверглась преследованию. Какой-то взволнованный гражданин, увидев выходящих, закричал «Стой! Держись поджигателей!» Он суетился, топал ногами, не решаясь в одиночестве броситься на четверых. Но пока он созывал народ, компания исчезла в горьком дыму, застилавшем переулок, и больше ее в этом районе Не видал никто. Мы не знаем, каким образом злодеи проникли на плющиху. Они проникли и мелькнули в том месте, где дивная асфальтированная улица подходит к незабвенному девичьему полю. Здесь было потише. Если бы не некоторые взволнованные гражданки, выглядывающие из окон верхних этажей, стараясь рассмотреть, что происходит там, на Смоленском рынке. Можно было бы подумать, что все в столице обстоит и тихо, и мирно. Компания прошла под деревьями девичьего поля, вдыхая аромат весенней земли и первых набухших почек, и скрылась на Пироговской улице. Маршрут её был ясен. Она стремилась к Москве-реке. Они покидали столицу.